вдоль ближнего края оврага. Это были солдаты какого-то вспомогательного подразделения СС Ваффен, мужики среднего возраста. Ближайший к Мите и Гоше расчет лежал у своей машины метрах в ста пятидесяти вниз по склону. У обоих были широченные плечи и мощные зады. Во время перекуров можно было видеть. как во рту одного из них, а именно у стрелка, поблескивает коронка. Вот в этого-то и стал Митя целиться из своего карабина. Мужик работал не за страх, а за совесть. Поворачивал ствол для большего охвата. От одного поворота до другого не менее полутора дюжин людей падали в ров.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 Митин — малоосмысленный акт отмщения. Позднее ему, правда, казалось, что он бормотал за мамку Цилю, за деда Наума, только усилил мучения нескольких десятков людей, продлил их ужас перед разверзшейся бездной. Пока соседняя команда, поняв, что что-то случилось с капралом Бауэром,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 бархатистые гусеницы. Что касается человеческой активности, то она ограничивалась лишь медленным в пустом небе пролетом страннейшего летательного аппарата Фоке Вульф сто девяносто рамы. Уже начинало смеркаться. Не видно было ни жилья, ни пожарищ, ни тронутая цивилизацией земля.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 Из миллиардов муравьишек именно на этого низверглось нечто убивающее из мирно вечеряющей вселенной. Митя придавил ногтем дрыгающегося муравьишку. Второе убийство за день. Давай, Гошка, раздевайся. Если нас партизаны в этой форме встретят, даже разговаривать не станут сразу к стенке.